Шестое. Вы когда-нибудь убивали человека? Может, хотя бы калечили? Я да. Ещё в детском саду. Ему было пять лет. Его звали Тимур. Он плевал мне в кашу и в какао. Он называл меня жирной коровой, он пихался локтями. Он подговорил против меня всю группу. Тогда я еще не нашла нору моей волшебницы и некому было мне помочь. Но я справилась сама. Я хотела просто убить его имя. Тимур. Тимур. Тимур. Тимур. Тимур. Тимур. Чтобы оно сдохло наверняка, убивая я произносила его вслух. При всех. Был тихий час. Я встала со своей раскладушки, подошла к тому месту, где он спал, и сказала: "Тимур!" Он проснулся. Я сказала: "Тимур, Тимур, Тимур!" Он заржал. Они все заржали. Я сказала: "Тимур, Тимур, Тимур, Тимур, Тимур!" Они все смеялись, они кричали. Корова вздохнулась: "Ольгванна, идите скорее сюда, наша корова с ума сошла!" А я говорила: "Тимур, Тимур, Тимур, Тимур, Тимур, говорила, пока оно не перестало извиваться и дергаться, его имя, пока оно не застыло бесформенным "Мур, Тимур, -ти». Когда я в последний раз сказала "Тимур", мне показалось, что в его глазах я заметила страх. Он почувствовал. Трудно жить, когда твое имя убито. На следующий день он был какой-то вялый и грустный, настолько, что даже не лез ко мне. А через день он вообще не явился. На третий день Ольга Ивановна строго спросила: "Кто из вас дружит с Тимуром?" И как-то странно оглядела всю группу. Они все молчали, трусливые твари. Видимо, по ее тону они догадались, что дружить с Тимуром нельзя. "Ребята", сказала она уже мягче, Кто из вас водился с Тимуром? Я не собираюсь вас наказывать, наоборот. тех, кто признается, я отпущу домой до конца недели. Я водился, и я, и я, и я дружил. Врешь! ты с ним наоборот дрался. Я его лучший друг. В детском саду объявили двухнедельный карантин. Тимура мы больше не видели. Ольга Ивановна сказала, что он переехал в другой город. Вторая воспитательница сказала, что он перевелся в другой детский сад. Нянечка сказала, что он заболел. А я сказала: если кто-нибудь еще будет ко мне приставать, он тоже исчезнет, потому что я убью его имя. А одна из девочек сказала, что ее мама сказала, что я умею наводить порчу. Что такое порча? Заинтересовались они. Это, это такое значит, что к ней нельзя подходить близко. Нельзя, подтвердила я. А еще к ней нельзя прикасаться и разговаривать с ней тоже нельзя. Больше меня никто не трогал. С тех пор мне ни разу не удалось повторить этот трюк. Дело в том, что имена, они очень живучие, они с самого начала практически ничего не значат, они сухие и сморщенные. В каждом имени лишь маленькая капля живого сока, и ее, эту каплю очень тяжело выжить до конца. Но вот теперь мне это не нужно. Теперь я придумала другой способ. У меня ведь есть моя волшебница. Папа когда-то объяснял мне, что крепления горных лыж реагируют на падение и сразу же раскрываются. Это действительно так? Мои лыжи легко отщёлкиваются от ботинок и катятся вниз по склону, каждая в свою сторону. Я тоже качусь. Снег мягкий, и мне почти не больно. Жилец вершин громко орёт там, на вершине, но я ничего не слышу, да и не хочу слышать. Какое мне дело? Я качусь прямо к норе, сбоку на бок, сбоку на бок. Рядом с нарой кто-то сидит, но за этим мельтешением мне никак не разобрать кто. Кажется, гном. Чем ближе я подкатываюсь, тем больше он смахивает на гнома. Он маленького роста, на нем красная шапочка-колпак с помпоном. Он сидит ко мне задом на корточках, и он он зачем-то копается в моей норе. Что ты делаешь? Возмущенно кричу я и цепляюсь за камни, и за снег, за траву, и за корни, чтобы остановиться. Он вздрагивает и поворачивается ко мне лицом. Это не гном. Это внук ведьмы Ренат. Ренат с недобитым именем. Его рот перемазан шоколадом. Это моя гора, вежью я. Уходи, это моя гора. «Гора общая!» — нагло огрызается он. Но все же поднимается на ноги и мелкой трусцой семенит вниз. Я наконец останавливаюсь прямо рядом с норой. На снегу валяются конфетные фантики от тех шоколадных конфет, что я приносила волшебнице. Я лежу на брюхе и часто дышу. Когда дыхание выравнивается, я запускаю руку в нору. Ничего. Пусто. Значит, она уже забрала мое письмо, а ответ пока еще не написала. Возможно, она размышляет. Она ведь очень добрая, моя волшебница, а я просила ее о чем то не очень добрым. Наверное, ей требуется время. Я все лежу на брюхе. С восточного склона горы доносятся какие-то крики. Возможно, это из-за меня. Возможно, они там решили, что я разбилась насмерть. Наверное, они там все плачут. Конечно, теперь-то им меня жалко. Теперь они не называют меня жирной коровой. Бедная девочка, говорят они. Бедная маленькая девочка. Как жаль, что она разбилась, говорят они. Это ее родители виноваты. Это ее отец виноват. А вы знаете, что он ей вовсе даже не отец? Ах, что вы говорите? Да, да, он не отец, он даже не человек. О, какой ужас! Тогда кто же он, жилец Вершин? А кто ее мать? О, она тоже не человек. Вы знаете, у нее совсем нет души. А вы знаете, что Сонечка на самом деле была очень красивой и стройной при жизни. Да-да, очень стройной. Но мать, у которой нет души, кормила бедную девочку специальной едой, от которой сильно толстеют. Ужасно, ужасно. Бедная маленькая девочка. Она ведь об этом не знала. Желец Вершин заманил ее на гору. Наверное, это он столкнул ее вниз. Это он, он! Вот как они теперь говорят. Соня! орет мне прямо в ухо отец. Я молчу. Он склоняется надо мной. У него на ногах горнолыжные ботинки, но лыж нет. Значит, он снял их, прежде чем ко мне спуститься. Он не съехал за мной на лыжах. Он просто трус. Соня, ты меня слышишь? Соня, ты как? Нормально, отвечаю я тихим умирающим голосом. Руки, ноги целы? Не знаю, говорю я почти шепотом. Болит где-нибудь. Да, болит. Но что я? Где болит? Я не знаю. Он поднимает меня со снега и ставит на ноги. Просит присесть, потом снова встать сгибает и разгибает мне руки в суставах, снимает с меня шапку и осматривает голову. Залезает под куртку и щупает мне живот. Руки у него ледяные. Сейчас он возьмет меня на руки и понесет домой. "Иди, подбирай свои лыжи и палки", говорит он. Я стою неподвижно. "Ты что, оглохла? Иди, подбирай свои причиндалы! твои лыжи вон они, а палки" Где твои палки ищи их быстрее. Мозгов у тебя нет. Зачем ты сюда поехала? Больше я никогда не возьму тебя на гору. Он отворачивается от меня и карабкается вверх, на вершину. Как же так? Почему он не берет меня на руки? Почему он не несет меня домой? А вдруг у меня какие-нибудь серьезные повреждения? Куда он уходит? Куда ты уходишь? кричу я. Туда. Он указывает в сторону восточного склона. Помочь. Кому помочь? Он что-то путает. Он сошел с ума. Он просто чудовище. Это ведь мне надо помочь. Кому помочь? пищу я. Кому-то, кому повезло меньше, чем тебе. Он поднимается все выше и выше. Кому? Кому повезло меньше? Он не отвечает, но я и так уже понимаю, кому Она все таки помогла мне, моя добрая волшебница. Мы идем по лесной тропинке. У нас у всех грустные лица, и у меня тоже. Сейчас нельзя улыбаться. Мы все говорим шепотом, и я тоже. Сейчас нельзя говорить громко. Это я скатилась на лыжах по крутому западному склону. Это я упала. Это я едва не разбилась но мой отец несёт на руках не меня он несёт Леночку её длинные тонкие ноги некрасиво болтаются леночкин папа молча идёт рядом и внимательно рассматривает снег почему же он не несёт её сам почему это делает мой отец на снегу там где проходит отец остаются маленькие красные дырочки это из-за леночки С ее красивого горнолыжного костюма падают красные капли и буравят дырочки в снегу. Я трогаю свои щеки и не чувствую ничего. Совсем ничего. Бедная девочка, шепчет мне незнакомая женщина в горнолыжном костюме. Она зачем-то идет вместе с нами. У меня обморожены щеки!» — шепотом объясняю я ей. Бедная маленькая девочка. Шепчет женщина прямо мне в ухо, как будто выдает чужую страшную тайну. Какое несчастье! Единственный ребенок в семье, Ее мать еще не знает. Я живу с ними рядом в АВ. О чем мать еще не знает? Вслух спрашиваю я. Мой отец неприязненно оглядывается на меня. Леночкин отец останавливается и низко склоняется над сугробом, как будто хочет получше рассмотреть красные дырочки. Ш Тихо шипит женщина: "Не надо говорить так громко. Мать Лены еще не знает, что случилось". "А что случилось?" шепотом спрашиваю я. Женщина удивленно смотрит на меня и отводит взгляд. "Это твоя подружка?" спрашивает она. Я молчу, потому что не знаю, как лучше ответить, как будет вежливее в этой ситуации. Санки тихо говорит женщина Лена съезжала с горы, и в нее врезались санки. Она их не видела. Она как раз выполняла такое упражнение. Знаешь, она умела так красиво ложиться на спину на лыжи. Знаю, киваю я. Красиво, правда? Очень красиво. И какой-то идиот въехал прямо в нее на санках. И у него были у него еще были горнолыжные палки. У них очень острые концы у этих палок. Совершенно непонятно, зачем ему понадобились горнолыжные палки на санках-то. Откуда вообще они у него взялись, эти палки? Он потом сказал, что нашел их на вершине горы, что это не его, это чьи-то чужие. Я думаю, это были его палки, уверенно говорю я. Конечно, конечно, рассеянно соглашается женщина. Своей палки я так и не нашла. Но это ведь были не они. Я совершенно уверена, что это были не они, а его собственные палки этого идиота на санках. Да и вообще, причём тут палки? Она умерла? спрашиваю я женщину. Она снова отводит взгляд. Нет. Ну, что ты. Конечно, нет. А почему она не двигается? Она просто без сознания». Что значит бессознание? Это значит, она крепко заснула. Бедная. Бедная девочка. Спасибо тебе, волшебница. Ты все таки помогла мне, моя добрая волшебница. Когда мы выходим из леса, папа отправляет меня домой, а сам уходит с Леночкиным отцом и с Леночкой на руках. Он возвращается домой ночью. Его горнолыжная куртка в крови. Мама встречает его на пороге, смотрит на куртку и кричит. Он молча заходит в коридор, на его лице выражение. Я говорю маме: "Не бойся". Я говорю: "Папа просто помог кое-кому". И еще я говорю: "С нами ничего не случится. Ничего не случится, если мы будем дружить с волшебницей". С какой еще волшебницей? — раздраженно спрашивает отец: "С волшебницей, которая живет в горе? С какой? Которая живет в горе? У мамы что-то происходит с глазами. Они становятся большими и круглыми, как два игрушечных шарика, потом снова маленькими и совершенно белыми, как у слепой, а потом они закрываются, и она падает". Отец молча подходит к ней. Молча поднимает ее и относит на кровать. Слышится какой-то шлепок, потом еще один, потом непонятное шевеление и тихий мамин голос. Отец возвращается в прихожую и молча смотрит на меня. Его куртка в крови. Он пытается расстегнуть молнию, но его руки очень сильно дрожат. Впервые в жизни я вижу Как у него дрожат руки. Чужим хриплым голосом он произносит: "Никогда не говори такой ерунды". Я спрашиваю: "Что с мамой? «Обморок. Сейчас уже лучше?" Я говорю: "Папа, у тебя руки дрожат. Тяжести" отвечает он Весь день я таскаю тяжести. Седьмое. Да волшебница. Я знаю, ты очень добрая, но у меня к тебе все равно есть одна просьба. Со мной в школе в параллельном классе учится Леночка. Пожалуйста, «Сделай так, чтобы с Леночкой случилось что-нибудь плохое. Ренард запинаясь читает по бумажке. Издалека я слышу не все, но я знаю эти слова наизусть. Вокруг него целая толпа. Сейчас перемена, но никто не носится по коридорам, не играет в сифу и в резиночку. Все стоят и молча слушают Рената». Он весь красный от такого внимания, особенно уши. Он улыбается от восторга. Пожалуйста, сделай так, чтобы с Леночкой случилось что-нибудь плохое. Звенит звонок. Но никто не трогается с места. Пожалуйста, сделай так, чтобы с Леночкой случилось что-нибудь плохое. А вот и неправда. Вот и вранье. В моем письме это было написано только два раза. Пожалуйста, сделай так, чтобы с Леночкой случилось что-нибудь плохое. Пожалуйста, сделай так, чтобы с Леночкой случилось что-нибудь плохое. Я так хочу. Я так хочу. Я так хочу. Я так хочу. Я так хочу. Неправда. Неправда. У меня только три раза. Эта фраза всегда пишется только три раза, идиот. Неправда. Кричу я Они все оглядываются на меня. Они молчат. Ренат сворачивает бумажку и трусливо пятится по коридору. Э, ты куда? шагает к нему длинный Круглов из параллельного класса. «Дочитывай давай, мелкий, а то щас и тебя отпиздим. Я так хочу. Покорно разворачивает бумажку Ренат. Я Соня. И ещё. Догогая волшебница Я б обнесла тебе двенадцать шоколадных конфет. Ну, типа всё. Ринард подобострастно улыбается. «Дай позырить, говорит Круглов, забирает у Рената бумажку и читает, глупо шевеля губами и тараща глаза. Остальные продолжают пялиться на меня. Во, бля! восторженно тянет Круглов. В натуре письмо волшебницы! Сделай так, чтобы с Леночкой случилось что-нибудь плохое. Он поднимает на меня круглые глупые глаза. Так она чё, В натуре из-за тебя, пацанки, попала. А? Жирная. Я трогаю пальцами свои белые бесчувственные щёки и молчу. «Вали её, пацаны, нерешительно приказывает Круглов. Никто не двигается с места. Не надо, говорит Катя Гусева, Леночкина одноклассница. Не понял? мычит Круглов. Не надо к ней подходить, она наведет на вас порчу. Что? Что слышал? Она порчу наводит. Не подходите к ней, не прикасайтесь, не разговаривайте с ней вообще. «Жирная, короче, сифа! орёт кто-то из толпы. Сифа! Сифа! Ай боюсь, боюсь, жирная меня пацанки столкнет! Жирная меня убьет! Они наконец разбегаются по классам. Все, кроме Рената. У него какое-то специальное облегченное расписание, и ему уже пора домой. Он суетливо семенит к лестнице. Я бросаюсь за ним. Я нахожу его в раздевалке. Он прячется среди чужих курток и шуб, но он слишком безмозглый, чтобы спрятаться как следует. Я нагибаюсь и сразу же вижу его кривые цплячие ноги у стойки вешалки. Я подбегаю к нему, сдергиваю с вешалки все, что на ней висит. Ты взял мое письмо, кричу я. Какое письмо? На его лице полнейшее недоумение. Он похож на маленькую забавную обезьянку из передачи В мире животных. Я размахиваюсь и со всей силы бью его по этому забавному мартышкиному лицу. Ки! Вижу тон. Ещё бы, рука у меня тяжелая!» Бабушка! Ее здесь нет, спокойно говорю я и снова повторяю: "Письмо, Мое письмо". Я не бгал!» Гундосетринат, и его обезьянье лицо сморщивается в плаче. Не бгал я твое письмо. И <свят> больно. Я видела тебя на горе. Ты был у моей волшебницы. Ты украл у нее мое письмо. Я бью его снова, и он снова визжит. Его голова мелко-мелко дрожит, и щеки дрожат, и губы. Он падает на пол. На грязный мокрый пол раздевалки визжит и дёргается и молотит по упавшим курткам ногами. Это не я! Визжит он. Я не ггал. Я только кушал конфеты. Там в этой духе в гаге лежали конфеты. Как же ты тогда читал моё письмо, если ты его не брал? Он дрыгает ногами и хрюкает. Отвечай! Я пинаю его ногой. Бабушка! отрывается он. Бабушка, это она, она, она. Это бабушка мне сказала. Что сказала? Это бабушка, она у меня все знает. Она сказала мне твое желание, она мне диктовала. Я не бгал, ничего не бгал. Я только записал, она все сдает и так. А ну покажи, говорю я. Покажи мне эту бумажку. Если там твой почерк, я тебя так и быть отпущу. Оно осталось у них. Кночет Ренат. У меня как углов забгал. Он мне не отдаст. Иди сама возьми. Ага, уже побежала, огрызаюсь я. Он немного успокоился, перестал дергаться. лежит и нагло таращится на меня. что еще говорит твоя бабушка? Я снова пинаю его ногой. И корчится Ренат и снова молотит ногами. Ой! Бабушка. Так что она говорит? Она все знает. все знает. Она все право знает. Она говорит, что твои родители не люди. Они не люди. Они любят мёхзлую коготь. Они чудовища. Ты тоже. Ты тоже. Бабушка говорит, у тебя испорченная коготь. У тебя мёхзлая коготь. Она говорит, что ского у тебя завёхснет лицо. А потом ты, потом ты, ты, ты Больше ничего разобрать невозможно. Он только хрюкает и хрипит. Я оставляю его валяться на полу, переодеваю сменную обувь, надеваю свою куртку и выхожу из школы. Ну, конечно. Конечно. Как же я это сразу не догадалась? Конечно же, все дело в ведьме. Она прочла мои мысли. Как я могла подумать, что Ренат выиграл письмо? Разве моя волшебница отдала бы письмо первому встречному? Разумеется, нет. Она бы утащила письмо вглубь горы или сделала бы его невидимым или еще что-нибудь придумала, но уж точно не отдала бы. Прости меня, волшебница. Я подумала о тебе плохо. Прости меня, ладно. Я принесу тебе много шоколадных конфет. Я спрячу их так, что Ренат не найдет на границе АБ и АВ я встречаю ведьму. Я перехожу лесную улицу в одну сторону, она в другую. На ней, как всегда, теплые валенки, хотя сегодня вроде бы оттепель. Она идет торопливым шагом, что-то тихо бормочет, облизывает свой нос и делает вид, что не замечает меня. Я уже была рада, что мы так здорово молча разминулись, но тут же слышу у себя за спиной её надтреснутый голос. «Убила!» — а Кричит она мне через улицу, и все прохожие оборачиваются. Убила в белом снегу. Идут холода, с севера идут холода. Стынет кровь, замерзает кровь. Замерзает твоя кровь, сонечка, белыми пятнами, снежными пятнами. Прохожие хихикают и рассматривают меня. Я ускоряю шаг и машинально щупаю свои щеки. Ничего. Ничего не чувствую. Обморожение не проходит. Сегодня вроде бы оттепель, а я не чувствую своих щек» обидела моего мальчика, моего маленького мальчика. Ожидается резкое похолодание. Ты не виновата, сонечка. Это все твои родители. Они дали тебе дурную кровь. Они слишком любят мерзлую кровь. Они любят первые заморозки. Тайно, приучата не страшно. Дай, ну, ищи и найдёшь. Ищи и найдёшь. Ищи и найдёшь. Точно так же писала в письме моя волшебница. Эта ведьма говорит словами волшебницы. Я бегу, бегу со всех ног. Старохин голос все еще доносится до меня, но он становится тише, тише. Тише, как шепот! беги не беги, сонечка, беги не беги, Все равно кровь замерзнет! С севера идут холода. Чтобы избавиться наконец от этого гнусного шепота, я забегаю в Подснежник. Единственное кафе в нашем маленьком городе, совершенно безопасное. В Подснежнике, как всегда, грохочет музыка и этот грохот заглушает шёпот старухи. Жители нашего городка очень любят петь. Вот и сейчас они поют караоке. Две тётушки из района БВ громко горланят в микрофон. Все мы бабы стервы а милый бас с тобой, каждый кто не первый, тот у нас второй. Из-за столика им на помощь выбераются ещё трётки. Они тоже поют, хотя и без микрофонов, а еще пританцовывают, игриво оглаживая себя по толстым бедрам и громко шаркая каблуками по паркету. Жители нашего городка очень любят танцевать. А все мы бабы первые, милый бог с тобой. Внезапно песня прерывается. Мутноглазый мужчина в несвежей мятной рубахе выхватывает микрофон у тетушек из района БВ. Микрофон тонко и пронзительно воет в его руках. Мужчина шатается. К моему изумлению, никто не пытается его отогнать, никто не возмущается. Напротив, все вдруг умолкают. Тетушки покорно рассаживаются по своим местам. "Не надо, опять", заплетающимся языком говорит мутноглазый. И только тогда я понимаю, что это Алёночки отец. — Вот это! Не надо. Он грозит пальцем. Включите, пожалуйста, другое. Одна из тетушек чуть щелкает пультом. Из колонок бодро выплескивается ритмичный мотивчик, по экрану бежит строка. Батька махно, смотрит в окно. На дворе темным-темно, на посту стоит монах, еле-еле на ногах спит монастырь. Дремлет село, мошки бьются о стекло. Звезды светят и луна, а в округе — тишина. Мёртвые с косами фальшиво затягивает Леночки отец. Вдоль дорог, где рох эти валят. Он не успевает за музыкой. «Мертвые с косами. Зималась, Алая! Занималась! Занималась, заря. зачем мне Он недоуменно вглядывается в микрофон и бросает его на пол. Микрофон надрывно кашляет. Я приоткрываю дверь кафе и высовываюсь на улицу. «Не приходится тожеть надрывается Леночкин отец. Ведь нигде не видно. Ушла.